Практика третья. Лидер стимулирует процесс. Всегда ищите новые возможности. Будьте готовы проявить инициативу и поддержать смелый шаг. Экспериментируйте и не бойтесь рисковать. Извлекайте уроки из неудач и поощряйте любой успех. Глава седьмая. Всегда ищите новые возможности. Возглавив отделение маркетинговых проектов в крупной компании, занимающейся хранением данных, Аристотель Вердант вскоре обнаружил серьезные недостатки в системе управления проектами. Цели и задачи обрисовывались в самых общих чертах, конкретные результаты по каждому этапу опаздывали, и, соответственно, расход ресурсов, как человеческих, так и финансовых, постоянно превышался. В результате, рассказывает он, Везде царили хаос, тревога, приходилось много работать сверхурочно, постоянно сталкиваясь с перерасходом проектного бюджета. Пообщавшись с менеджерами из других бизнес-подразделений компании, Аристотель понял, что и там дела обстоят схожим образом. Порой кто-то вполголоса говорил, что неплохо бы исправить ситуацию, продолжает он. Но апатия проникла столь глубоко. что никто не готов был взяться за этот Геркулесов труд. И тогда я решился начать перемены. Он встретился с коллегами, которые разделяли его разочарование системой и предложил, сообща определить факторы, мешающие работе компании. Проблемы, с которыми мы сталкивались, не были уникальными, присущими только нам. Поэтому имело смысл искать способ их решения за пределами организации. Аристотель обратился за советом к сослуживцу с прежней работы, и тот рассказал, как в подобной ситуации путем планомерного медленного улучшения процесса удалось добиться изменения системы в целом. Специализированные тренинги и обучающие семинары помогли команде выработать нынешнюю стратегию и придерживаться ее. Вдохновленный рассказом, Аристотель передал суть беседы своему руководителю, который признал, что проблема существует в масштабах всей компании и согласился финансировать специальное обучение команды по управлению маркетинговыми проектами. «Занятия на тренингах очень помогли», — говорит Аристотель. «Всем было ясно, что новый подход продуктивнее. Тем не менее, прежде чем внедрять его для всей компании, требовалось внести ряд уточнений». Необходимо было проверить эффективность новой стратегии в наших рабочих условиях. Проверка на практике позволила бы контролировать весь процесс и, исходя из опыта, на месте откорректировать. Для этого запустили несколько небольших пилотных проектов. Возглавить их согласились двое моих коллег по отделу. Наблюдая за развитием пилотных проектов, мы отслеживали прогресс, определяли подводные камни, Постоянно регулировали процесс и адаптировали к нашим условиям. Результаты превзошли все ожидания. Мы обнаружили, что отставание от графика и затраты сокращаются на 20%. Это сильно подняло дух команды. Все горели желанием попробовать новый подход, заключает Аристотель. Порой вызовы сами находят лидера, порой лидер находит их. Чаще всего это совпадает. как в истории Аристотеля. Он действовал как образцовый лидер, внимательно следил за тенденциями в своей сфере, получил необходимый опыт извне и аккуратно перенес его на практику в своей компании. Таким образом, Аристотель стал катализатором изменений, убедив других со всей серьезностью отнестись к новым методам. Все лидерские истории подобны этой. Речь всегда идет об определенном разрыве с прошлым, о том, что раньше не делалось, о путешествии в пока неведомые края. Перемены, работа лидера. В наше время восприятие бизнеса как чего-то обыденного недопустимо, поэтому талантливые лидеры стремятся к трансформации ведения дела. Для достижения результатов, выходящих за рамки ожиданий, недостаточно благих намерений. Люди, процессы, системы, стратегии, меняться должно все. Экстраординарные вещи происходят, когда лидер постоянно ищет новые возможности. Вот две главные составляющие этой заповеди. Готовность проявить и поддержать инициативу. Внимание к происходящему вокруг. Порой лидеры провоцируют изменения. а порой просто пытаются разогнать туман, придающий неопределенность ситуации. Так или иначе, благодаря лидерам что-то происходит. Лидер всегда должен быть готов выйти за грань привычного опыта и обратить свой взгляд вовне. Будьте готовы проявить и поддержать инициативу. Рассказывая о своем лидерском опыте, Люди в первую очередь вспоминают случаи, произошедшие в непростые и трудные времена, сопряженные со всевозможными переменами. Почему? Потому что трудности, как в личной жизни, так и на работе, раскрывают в человеке его подлинное «я», показывают, на что он способен. Это испытание, проверка ценностей, желаний, стремлений, потенциала. Трудные времена требуют новых подходов к решению проблем и порой пробуждают в человеке его лучшие качества. Для ответа на новый вызов необходимо изменение статус-кво, а этого не добиться с помощью старых подходов. Образцовый лидер выбирает такой путь. Розабет Кантер, руководительница лидерской программы «Гарвард University Advanced Лидершип Initiative. исследовала кадровую политику и организационные проекты в инновационных компаниях, стремясь выяснить, что способствует и что препятствует процессу инновации. Она изучала инновации, мы изучали лидерство. Но наши исследования, проводившиеся независимо друг от друга в разное время и в разных регионах, привели нас к одному выводу. Лидерство неразрывно связано с инновациями. внедрением новых идей, методов и подходов. Как объясняет Розабет, инновация означает изменение, а для изменений необходим лидер, первичный двигатель, который подтолкнет к реализации стратегических решений. Мы специально не просили лидеров рассказывать нам о каких-либо изменениях. Они могли выбрать любой случай из своей практики. Однако, как правило, Это был рассказ о том, как они ответили на вызов изменениями, что подтверждает четкую связь между вызовом и изменением, между вызовом и эффективностью лидера. Чем чаще сотрудники видят, что лидер ищет инновационные пути совершенствования за формальными рамками своей организации, тем вероятнее они сочтут его эффективным. На следующем примере мы покажем, как коррелирует с этим рейтинг эффективности руководителя. Если лидер проявляет инициативу и ищет новые возможности очень редко, эпизодически или время от времени, то доля подчиненных, считающих его эффективным, составляет 15%. Если лидер проявляет инициативу и ищет новые возможности довольно часто, то доля подчиненных, считающих его эффективным, вырастает до 30%. А если лидер проявляет инициативу и ищет новые возможности очень часто, то доля подчиненных, которые считают его эффективным, составляет 55%. Изучение лидерства — это исследование, как одни люди ведут за собой к цели других людей, преодолевая трудности и препятствия. Это изучение тех, кто одерживает победу над превосходящими силами, кто проявляет инициативу, когда вокруг царит инерция, кто противостоит застоявшемуся порядку, кто мобилизует на свершение окружающих. А еще изучение того, как во времена застоя и всеобщей благости лидеры стремятся найти новые возможности и побуждают к этому других, энергично меняя текущее положение дел. Лидерство, вызов и инициатива связаны неразрывно. Однообразная повседневность несовместима с вдохновенными прорывами. Такого подхода придерживалась, например, Робин Донахью, возглавлявшая отдел по контролю качества в крупной медицинской компании. Основным полем деятельности ее команды было решение проблем несоответствия продукции, поставленным стандартам. Показатели несоответствия требовалось снизить на 20%, и способы им предстояло выработать самим. Сначала команда Робин обсуждала частности системы, требовавшие вмешательства и изменений. Но весьма скоро выяснилось, что этого недостаточно. Нужно было, по словам Робин, мыслить нестандартно, заглянуть за привычные рамки, отрешиться от правил и шаблонов. Состоялся мозговой штурм на тему «Что бы мы изменили, если бы это было возможно?» Параллельно сопоставлялись данные по другим отделениям компании и другим организациям. В результате, к концу года, количество заявлений о несоответствии удалось снизить втрое по сравнению с поставленной целью. Робин убеждена, что инициативность, любознательность, повсеместный поиск нестандартных идей, готовность к обучению — способствуют развитию культуры инноваций. Она осознала, что перемены — дело лидера. Существование установленных правил вовсе не означает, что нельзя ничего менять. Всегда найдется возможность сделать что-то лучше, проще и надежнее, нужно лишь не упустить ее. Мораль такова. Нельзя что-то выполнять механически, ожидая при этом успеха. Пусть вы стоите на верном пути, но если не двигаетесь вперед, то никуда не придете. Изменяет ситуацию только лидер, который берет на себя инициативу. Совершите бросок. Добиться высокой эффективности можно, только выходя за рамки своих должностных обязанностей, умея видеть возможности там, где другие их не замечают. Скажем, какие-то процедуры, стандарты и правила имеют важное значение для производительности и качества, однако ряд из них – просто дань традиции. Приведем для примера историю Эмили Тейлор из отдела обслуживания клиентов крупной европейской финансовой компании. «Моим начальником был человек трудолюбивый и разумный, но жестко привязанный к определенному способу ведения дел – мешающему замечать очевидные недостатки и смотреть вперед. Он не мог или же не хотел видеть, насколько неэффективна нынешняя система, насколько катастрофично ручное управление, какие проблемы это принесет в дальнейшем. Это помогло мне осознать, что лидеру необходимо постоянно искать возможности для улучшения, выявлять недостатки и бросать вызов системам, которые недостаточно хорошо работают. Лидер должен формировать среду, где каждый открыт для обмена новыми идеями. Как замечает Эмили, новое место работы, новые задачи – идеальная возможность для того, чтобы взглянуть на дело под новым углом. Вопрос «почему мы это делаем так?» не годится, пока работа для вас нова, но должен быть рутинным, когда вы стали руководителем. Задавайте вопросы, которые проясняют позиции сотрудников, стимулируют разные способы мышления, открывают новые возможности для изучения. Таким образом, вы найдете пути к улучшениям и будете способствовать инновациям. Как показывают исследования бизнес-прорывов, большинство из них рождается, когда кто-то ставит вопросы о причинах проблемы и способах ее решения. Исследования подтверждают, что руководителей, чаще поддерживающих инициативу или проявляющих ее, подчиненные считают более эффективными. Опросы, проведенные среди сотрудников, также показывают, что своих более инициативных коллег они считают и более эффективными в плане лидерства. Аналогичные результаты дают опросы предпринимателей, административных работников и даже студентов. Инициативность всегда сопряжена с эффективностью, в отличие от инерции или бездеятельности. Изучив многочисленные примеры из самых разных стран, мы выяснили, что независимо от культурной принадлежности и пола, инициативные лидеры всегда успешнее стимулируют процесс. В общем, люди лучше проявляют себя, если берут на себя ответственность за изменения. Как говорят баскетболисты, не сделанный бросок никогда не попадает в кольцо. Лидер всегда должен стремиться совершить бросок, поэтому установки вроде «если работает не трогай» должны отметаться сразу же. Подвергая ревизии устоявшийся порядок, привнося инновационные идеи, лидер заслуживает уважения, он готов слушать и слышать чужое мнение, готов признавать ошибки и учиться на неудачах. Важность активной позиции Марина Ятомасе оценила, присоединившись к команде коммерческого отдела HP. Меня воспринимали всего лишь как юриста, который в случае чего поможет избежать проблем. Но начальник видел, что я стремлюсь улучшить общую ситуацию, даже сталкиваясь с трудностями. Несмотря на то, что я была самой молодой в команде, Я смогла стать лидером и продвинуть изменения. Лидеры не ждут разрешения или указания совершить бросок. Они берут инициативу в свои руки. Если есть проблема, пытаются решить ее, мотивировать окружающих и применить найденное решение, чтобы достичь желаемого результата. Знаменитый Фрапучино в кофейнях Starbucks появился благодаря менеджеру одного из филиалов Дини Кампионе, которая была расстроена, что клиенты идут за холодными напитками типа коктейля к конкурентам. В меню Starbucks ничего подобного не было, несмотря на частые запросы. Однако Дина видела здесь потенциал и готова была рискнуть. Она связалась с коллегой из офиса в Сиэтле, попросила поддержать ее и дать возможность поэкспериментировать с рецептурой. Тот внимательно выслушал и через некоторое время Новый блендер прибыл в местное отделение. Все делалось на чистом энтузиазме. Никаких разрешений от высшего начальства получено не было. Они просто проявили инициативу и в одной кофейне стали предлагать новый кофейный напиток. Фрапучино спрашивали все больше людей. Его популярность заставила компанию сделать вложения и ввести новшество во всех кофейнях. Так появился самый успешный напиток в истории Starbucks. Поощряйте инициативу. Для изменений необходим лидер, и каждый человек, даже занимающий самую младшую должность, может стимулировать инновации и улучшения в текущих процессах. Джон Ванг, продакт-менеджер Visa, убедился в этом, когда, окончив колледж, пришел на свою первую работу. Его начальник поощрял желание сотрудников экспериментировать, поддерживал атмосферу, способствующую поиску новых путей и развитию. Одной из важных задач отдела было еженедельное резервное копирование главного сервера, который устарел и часто выдавал ошибки. Джон с коллегами по собственной инициативе изучил альтернативные варианты и представил довольно дорогой вариант замены. на рассмотрение руководителю. Он по достоинству оценил их усилия и представил проект выше по инстанции, где тоже одобрили оптимизацию процесса. «Положительная реакция на нашу инициативу», вспоминает Джон, «воодушевила команду и мотивировала всех на поиски новых оригинальных решений». «Мы получили ясный сигнал, что наши идеи и предложения приветствуются. Это придало уверенности и смелости». Джон понял, что лидер, который дает возможность каждому члену команды брать на себя инициативу, открывает дорогу неожиданным позитивным изменениям. Урок был полезен. С тех пор я взял за правило принцип предоставлять людям, с которыми работаю, возможность действовать по-своему, иначе, чем сделал бы сам. Работая с волонтерами в местном общественном центре в Северной Калифорнии, Азмина Завери на опыте убедилась, насколько привычки, традиции и ежедневная рабочая рутина снижают вероятность появления интересных идей и инновационных подходов. Попасть в ловушку было проще простого. В какой-то момент Азмина осознала, что ее занимают только технические и канцелярские проблемы. Все внимание поглощено тем, чтобы однообразные действия выполнялись правильно и предсказуемо, и об открытости новому мышлению говорить не приходится. Чтобы вырваться из порочного круга, она организовала форум, где волонтеры проводили мозговой штурм после каждого мероприятия, чтобы улучшить подготовку к следующему. Все высказывали свое мнение, делились идеями, наблюдениями о положительных моментах и предложениями. Также для этого завели онлайн-дневник. Азмина и члены команды понимали, что успех ждет не каждую идею, но, как она говорит, чтобы идти в ногу со временем и улучшать программу, совершенно необходимо экспериментировать и пробовать новые методы. Лидеры проявляют инициативу сами и помогают проявить ее другим. Они хотят, чтобы люди высказывались, выдвигали предложения по изменениям, подвергали конструктивной критике текущие процессы. Чем чаще сотрудники считают, что лидер призывает к поиску новых идей и подходов, тем сильнее развито у них чувство долга и уверенность, что их деятельность важна. В доказательство этому пример. Если лидер почти никогда не поощряет инициативу, проявляемую сотрудниками, то доля сотрудников, готовых к сверхурочной работе, составляет всего 5%. Эта доля повышается до 12%, если лидер поощряет инициативу, но лишь эпизодически. Если он делает это периодически, время от времени, то количество сотрудников, готовых к сверхурочной работе, возрастает до 30%. Это число увеличивается до 61%, если лидер довольно часто поощряет инициативу, И, наконец, если он очень часто поощряет инициативу, проявляемую сотрудниками, то доля тех из них, кто готов к сверхурочной работе, возрастает до 94%. Сходные результаты показал анализ данных опроса о том, как часто сотрудники наблюдают, что их лидеры сами проявляют инициативу, принимают оригинальные и смелые решения – подвергая испытанию свои способности и возможности. Уровень мотивации, лояльности и эффективности сотрудников возрастал пропорционально тому, насколько часто они видели, что лидер действует описанным образом. В соответствии с этим возрастала и оценка его эффективности сотрудниками. Вы можете создать условия, располагающие сотрудников проявлять инициативу как в сложные, так и в спокойные времена. В первую очередь необходимо выработать в команде отношение к любой задаче, как к посильной. Нам все по плечу. Помогайте людям осваивать умения и овладевать мастерством шаг за шагом. Обучение, практика имеют огромное значение для развития способностей и повышения уверенности в себе. Подготовленный и уверенный сотрудник Гораздо эффективнее справиться с трудностями и сможет улучшить ситуацию. Постепенно повышайте уровень ожидаемого результата. Так вы поможете сотрудникам расти, добиваясь успеха. Но не устанавливайте планку чересчур высоко. В случае неудачи люди могут потерять желание к штурму новых рубежей. Поднимайте ее понемногу. Каждый раз выше – по мере того, как люди будут осваивать необходимые навыки, справляться с ситуацией и обретать уверенность. Примеры успеха коллег — хороший способ поощрять инициативу. Наши исследования показывают, чем чаще сотрудники видят в инициативном и активном лидере образец для подражания, тем лояльнее относятся к своей организации. Наличие положительного примера крайне важно. Никто не может преуспеть, равняясь на отрицательный подход. Сосредоточьте внимание сотрудника на одном или двух навыках, которые он хочет получить. Найдите того, кто владеет ими в совершенстве. Наладьте контакт между этими людьми. Так вы поможете обучаемому приобрести нужную компетенцию. Вызов должен иметь смысл. Цель. Смысл работы, которая должна быть выполнена, мощный источник мотивации. Без этого невозможна никакая длительная деятельность. Поэтому лидер не предлагает вызов лишь ради вызова. Дело не в том, чтобы встряхнуть сотрудников, держать их в тонусе. Лидер всегда ставит осмысленную задачу, влекущую за собой усовершенствование. Страстная убежденность в том, Что изменения улучшат жизнь людей, повысят качество продукта, услуги, процесса, ведет лидера по пути развития. Но успехи возможны лишь тогда, когда сотрудники понимают содержание и смысл своей деятельности и деятельности организации. Самая сильная мотивация всегда идет изнутри. Это не морковка, которую держат перед ослом. никнут, кнут, которым его погоняют. Как показывают наши и многие другие исследования, люди успешнее всего отвечают на вызовы, когда они внутренне мотивированы. Поставленная задача должна привлекать. Данные исследований опровергают расхожее мнение, что предоставление или увеличение финансовых стимулов значительно повышает эффективность. Напротив, Все указывает, что упор на денежное вознаграждение не обеспечивает успеха. Более того, связанные с этим внешние мотиваторы способствуют снижению эффективности и формированию в команде отношений, основанных на разобщенности и соперничестве, так как ослабляют внутренние чувства цели. По-настоящему высокие достижения реальны, когда решение задачи само по себе приносит внутреннее удовлетворение и является наградой, а никогда за это обещано вознаграждение. У вас никогда не получится в материальном выражении соразмерно оценить ревностное отношение к продукту, услуге, работе, семье, к любому конечному результату. Иначе как объяснить человеческое стремление преодолевать границы собственных возможностей и совершить нечто выдающееся. Почему, раз уж на то пошло, люди делают столько вещей просто так, без видимой выгоды? Зачем добровольно тушат пожары, собирают деньги на благотворительность, помогают больным детям? Зачем рискуют карьерой, начиная с нуля собственное дело? Зачем подвергаются опасности, стремясь изменить социальные условия, спасая других, борясь за права и свободы. Какое находят удовлетворение в том, что не приносит ни денег, ни славы, ни привилегий? Такие действия, конечно, не объяснить внешними наградами. Настоящие лидеры обращаются к сердцам и душам, а не к рабочим рукам и кошельку. Арлин Блум знает об этом не понаслышке. У Арлен докторская степень по биофизической химии, а еще она всю жизнь занимается альпинизмом. На ее счету более 300 успешных восхождений. Однако важнейшим вызовом для нее стала не самая высокая вершина, на которую довелось подняться. Арлин возглавила восхождение женской команды на пик Аннапурна-1, десятый по высоте восьмитысячник. Вот что она рассказывает. «Зачем вам это?» — вопрос, который часто задают альпинистам. А когда узнают о том, как долго и кропотливо надо готовиться к штурму вершин, недоумевают еще сильнее. Мы не знаем, как на это ответить, кроме «потому, что так надо», но для нас ответ гораздо глубже и серьезнее. В горах мы испытываем радость, восторг, волнение. Чувство товарищества, которое так остро ощущается только здесь. Покорить десятую вершину мира — цель, достойная любого альпиниста, но для женщины это больше, чем простое восхождение. Нам требовалось вдвойне верить в свои силы, преодолеть не только подъем, но и социальные условности, ведь всю двухсотлетнюю историю альпинизма женщин обычно — отодвигали в тень. Арлин утверждает, разделительная черта между теми, кто совершает восхождение, и остальными — страсть. Пока человек видит смысл, верит в то, что делает, он всегда сможет победить страх, усталость и сделать следующий шаг. Роль страстного и целеустремленного лидерства особенно важна, В периоды кризисов, перемен. Когда риск и сложность возрастают, людям больше, чем в спокойные времена, необходим надежный проводник, который четко указывает направление движения. Чтобы продолжать восхождение к вершине, чтобы бороться, человеку требуется видеть смысл. И этот смысл не может заключаться в каком-то краткосрочном вознаграждении. Это должно быть нечто большее. Предлагая сотрудникам расти над собой, призывая внедрять новые методы инновации, развиваться и совершенствоваться, обязательно показывайте, как это улучшит жизнь их коллег, клиентов, семей, общества. Важна связь между вызовом и глобальной целью, высшим благом. Только так... можно достичь искренней внутренней мотивации сотрудников. Будьте внимательны к происходящему вокруг. Как-то приехав на скалистое побережье Северной Калифорнии и взяв туристическую брошюру, мы обнаружили там важный совет, который отлично применим к нашей теме. Текст начинался с предупреждения: "Никогда не поворачивайтесь к океану спиной". Если разглядывать прибрежный пейзаж, стоя спиной к воде, коварная волна может подхватить вас и унести в океан. Такое нередко случалось с беспечными путешественниками. Совет хорош не только для туристов, но и для лидеров. Увлекаясь делами и достижениями своей организации, нельзя забывать об окружающей реальности, иначе бурные воды перемен могут унести вас прочь. тоже и с инновациями. Всегда следует помнить про внешнюю реальность. Лидер должен быть как проницательным, так и наблюдательным. Как подтверждают исследования, инновации и оригинальные идеи появляются буквально отовсюду. Глобальный опрос топ-менеджеров многих крупных организаций показал, что источники самых удачных инновационных идей лежат за пределами организаций. Идеи могут исходить от клиентов, потребителей, поставщиков, деловых партнеров, рождаться в научно-технических лабораториях других предприятий и институтов. Лидеру всегда необходимо активно вглядываться даже в нечеткие образы, внимательно прислушиваться к самым слабым сигналам, чтобы не пропустить, когда на горизонте Возникнет нечто новое. Все двери для идей и информации должны быть открытыми. Проницательность без наблюдательности подобно игре с повязкой на глазах. Невозможно получить объективную и полную картину, фокусируясь лишь на ее части. Научитесь смотреть со стороны. Руководительница отдела цифрового маркетинга «Иллюмио» Н Вонг всегда живо интересовалась всем новым, пытливо относилась ко всему происходящему. Один из непосредственных подчиненных охарактеризовал ее так. Упорно задает вопросы, дотошно вникает в каждую деталь, пока полностью не поймет предмет обсуждения. Н поясняет, крайне важно попытаться увидеть ситуацию с точки зрения другого человека. Изучая поведение множества лидеров, исследователи обнаружили, что наиболее успешные никогда не дожидались, пока новая информация ляжет на стол, а сами были готовы идти ей навстречу. Скажем, утром просматривали новости, заглядывали к коллегам и на производство, беседовали с сотрудниками за чашкой кофе и на обеде, участвовали в неформальных встречах и торжествах, посещали учебные программы, конференции и так далее. Словом, делали все возможное, чтобы быть в курсе происходящего, а не оказаться в какой-то момент в положении вопрошающего «Как такое могло произойти, ведь я и понятий не имел?». Лидер, который общается с сотрудниками и задает вопросы, не только получает возможность взглянуть на те или иные моменты со стороны, но и стимулирует внутренний и внешний диалог о поиске новых подходов. Кроме того, это сказывается на отношении сотрудников к своей организации. Они больше гордятся ею, более лояльны, готовы прикладывать дополнительные усилия, чтобы добиться успеха своих проектов. По нашим данным, чем чаще сотрудники отмечают, что их лидер активно ищет инновационные подходы, к улучшению и оптимизации рабочего процесса, тем больше они испытывают удовлетворение и гордость за свою работу. Исследования, посвященные тому, как мозг обрабатывает информацию, утверждают, чтобы видеть вещи по-новому, то есть подходить к ним творчески, необходимо постоянно обстреливать мозг информацией с которой он прежде не сталкивался. «Новизна», утверждает нейробиолог Грегори Бернс из Университета Эмори, «жизненно необходима для развития мозга, поскольку эволюционировавший в сторону повышения эффективности, он в целях сохранения энергии обычно использует самые короткие пути от восприятия информации к выводам. Таким образом, Только освободившись от уже существующих представлений, вы можете заставить свой мозг по-новому оценить получаемую информацию. Выход за рамки шаблонного мышления — отправная точка для поиска альтернатив. Поскольку человеческий разум весьма искусно стоит на страже своего укоренившегося видения мира, аргументированно, не принимая иную картину, Исследователи консалтинговой фирмы McKinsey Company считают единственным противоядием живой личный опыт. Увидев что-то своими глазами, потрогав руками, словом, получив прямой опыт, вы обретете такую степень осведомленности о предмете и ситуации, какую не дадут никакие абстрактные дискуссии в конференц-зале. Поэтому чрезвычайно полезно начинать поиск новых идей с создания непосредственного личного опыта, который можно противопоставить сложившимся представлениям и мнениям сотрудников. В общем, повторим, не вылезая из-за стола в кабинете, вы не поймете полностью, что происходит вокруг. Кортни Балах осознала это, работая помощником директора бутика модных аксессуаров. Отдел продаж буксовал, план не выполнялся. Как это часто бывает в розничной торговле и не только, люди не хотят менять проверенную систему, пока она не исчерпает себя окончательно. Кортни рассказывает. «Все шло неплохо, но в один прекрасный день мы вдруг столкнулись с тем, что наша тактика продаж утратила эффективность». Мы устроили совещание, однако никто не мог ничего предложить. Я попросила каждого сотрудника выбрать 2-3 магазина в торговом центре и понаблюдать за ними. Мне хотелось расшевелить людей, пробудить их внимание и интерес, чтобы они, увидев иные стили работы, поделились своими наблюдениями с командой. Словом, все разошлись кто куда. От гэп, неагрессивного бренда среднего уровня, предлагающего одежду на каждый день, до роскошных салонов «Луи Витон. Все удалось, все вернулись с новыми мыслями, которые мы и обсудили. Полученная информация разорвала шаблоны мышления. Мы увидели, на чем строится успех других и что из этого пригорится нам. Новые методы продаж помогли команде выбраться из застоя и войти в нужное русло. Кортни заключает. Невозможно увидеть новые перспективы, Если не покидать привычный круг общения, новое всегда вызов, и чтобы принять его, необходимо выйти из зоны комфорта. Поиски инновационных подходов всегда требуют расширения и углубления коммуникаций. Успешные инновации не появляются сами по себе где-то на 52-м этаже штаб-квартиры компании или в каком-нибудь офисе мэрии. Вам необходимо налаживать и поддерживать отношения, устанавливать контакты, выбираться за рамки обычного круга общения. Хороший пример — опыт при Саудагаран из индийской некоммерческой организации, занимающейся установкой водоочистительных систем в сельских районах страны. Прию чрезвычайно расстроило решение руководства закрыть одну из систем очистки. Целая деревня осталась бы без доступа к чистой воде. Она понимала, что причины в финансовой стороне вопроса, однако считала, что подобный шаг противоречит самой миссии организации. Заручившись согласием своего начальника, Прия отправилась в деревню, чтобы узнать у самих жителей, почему они не покупают воду. Одновременно связалась с похожими некоммерческими организациями и стала выяснять, как они действуют в аналогичных случаях. В общем, вместо того. Чтобы согласиться с привычной схемой и отказаться от бизнеса, который себя не оправдал, Прия занялась полевыми исследованиями. Общение с местным населением, анализ ситуации и внесение корректировок в бизнес-модель сделали свое дело. За год отделение стало приносить прибыль. Впоследствии разработанную модель переняли остальные филиалы компании. Эта история показывает, насколько важно прислушиваться к разным точкам зрения и способствовать их продвижению. Прислушивайтесь к различным точкам зрения. Запрос на те или иные изменения может появиться и внутри вашей организации и прийти извне. Если бы все работало идеально, возможно, никакой необходимости что-то менять и не возникало бы. Однако стремление к улучшению предполагает такую необходимость, даже если все пока работает хорошо. Стандартные операционные процедуры, СОП, позволяют сохранять все как есть, но не слишком подходят для трудных периодов и попыток взять новые вершины. Луис Завилета, финансовый аналитик Уэллс-Фарго Бэнк, Рассказал, как его обучали стандартному подходу в самом начале карьеры. Ряд обязанностей касался ежедневных, недельных и месячных отчетов, и здесь принятые процедуры были главным подспорьем. Но остальные мои обязанности требовали творческого подхода. По мере их увеличения, Луис все меньше смысла видел в использовании СОП. К тому времени. Я приобрел определенный опыт и стал сомневаться в правильности подхода к выполнению рабочих задач. Я стал спрашивать у старших коллег, у начальства, почему СОП применяют для решения чуть ли не каждой задачи. Вскоре стало понятно. Причина проста — отсутствие альтернатив. Каждый прошедший обучение за последние 10 лет сотрудник на зубок знал порядок выполнения заданий с СОП. О том, чтобы обновить эту практику или подобрать другие методы для решения проблем, даже мысли ни у кого не появлялось. Теперь, когда вставала новая задача, Луису приходилось выбирать, следовать ли неэффективным СОП или же бросить вызов устоявшемуся шаблону. Ему было ясно, что лидер должен не только обладать достаточной смелостью, чтобы плыть против течения, но и должен объективно оценивать границы своих знаний, стремиться расширить их и быть открытым новому». Луис стал выяснять мнение коллег, менеджеров из других отделов, руководителей. Хорошая идея нашлась неожиданно. Ее предложил кассир-операционист одного из филиалов. Понимание, что идея может прийти откуда угодно, позволяет лидеру не упускать шансы для инноваций, говорит Луис. Такая восприимчивость крайне важна для эффективной лидерской деятельности. Конечно, чья-то позиция может подкрепляться вескими доводами, но ту же проблему могут совершенно иначе видеть люди с другим багажом знаний, опыта, культуры. Иные точки зрения и дополнительная информация способны помочь вам и найти выход из ситуации, и обновить устаревшую систему. Успешный лидер всегда поощряет обмен идеями внутри команды, внимателен к идеям, исходящим из любых источников, и основывается в своих решениях, в том числе на коллективном опыте. Члены коллектива, если их не побуждать к внешним контактам, склонны сокращать взаимодействие с теми, кто не входит в их группы, а это снижает вероятность появления новых идей. Классические исследования рассматривали взаимосвязь между длительностью работы сотрудников над проектом и возникающей при этом коммуникацией внутри проектной, организационной и профессиональной. Также изучались технические показатели производительности групп. Было установлено, что члены более эффективных групп значительно чаще общаются с людьми за пределами своих отделов и лабораторий, как с сотрудниками других подразделений своей организации, маркетологи, производственники, так и с коллегами из других организаций. Что примечательно, группы, наиболее долго работавшие над проектом, показали наименьший уровень коммуникации по всем трем направлениям. Члены этих групп держались преимущественно обособленно, были гораздо более изолированы от внешних источников информации. То есть наблюдалась склонность отрезать себя от внешнего общения, необходимого для получения новых идей, что сказывалось на их продуктивности. Длительно работая в одной команде, Коллеги не испытывали потребности в дополнительном внешнем общении, а вполне довольствовались общением друг с другом. Одной из причин, по которой люди часто предпочитают не спрашивать совета со стороны, является страх, что их заподозрят в некомпетентности. Однако исследования доказывают, что этот страх не обоснован. Напротив, тех кто обращается за советом, особенно при решении трудных задач, считают более компетентными, чем тех, кто не интересуется чужим мнением. Чем сложнее проблема, тем сильнее эта уверенность. Словом, если вы столкнулись со сложным случаем, не стесняйтесь советоваться с теми, кто имел дело с подобными проблемами. Это хороший шанс — повысить ваши профессиональные компетенции. Один из способов расширить круг поступающей информации — обратиться к разным точкам зрения. Каким образом? Исследователи предлагают три варианта. Рассмотрите точку зрения того, чье мнение вам непонятно или неприятно. Подумайте, чему может научить вас этот человек. Внимательно прислушивайтесь к окружающим. Слушайте, чтобы научиться чему-то, а не чтобы изменить чье-либо мнение. Выясняйте мнение людей за пределами своей зоны комфорта, тех, с кем вы обычно не общаетесь. Благодаря вопросам, поискам совета и критике знания и опыт распространяются внутри организаций. Это также положительно влияет на межличностные отношения в коллективе. Для продуктивной работы крайне важно прислушиваться к тому, что говорят за пределами рабочей среды. Никогда нельзя предугадать, откуда придет новая идея, поэтому к каждой новой задаче стоит относиться как к приключению. Задача как приключение Спрашивая лидеров о том, кто был инициатором проектов, о которых они рассказывали в своих историях, мы полагали, что чаще всего собеседники будут называть себя. Однако оказалось иначе. Более чем в половине случаев проекты предлагались их непосредственными начальниками. Сначала мы удивились, но затем все стало на свои места. Ведь это организационный факт. Большую часть работы, которую люди выполняют, на них возлагают. Редко кому удается начать дело самостоятельно и с нуля. Таким образом, был ли проект инициирован самим человеком или предложен ему в качестве задачи, не является критичным показателем. Разница в том, как человек воспринимает новую задачу. Как очередное порученное задание, обыденную работу, или, как приключение, возможность сделать что-то необычное. Настоящий лидер, конечно, всегда выберет приключение. В жизни организации, как и в жизни человека, происходят разные события. Так ли важно, ставите вы перед собой задачи, или же они находят вас? Вряд ли. Важен ваш выбор. Вопрос в том, готовы ли вы отворить дверь когда в нее постучится возможность. Став управляющим Уан Рент, Клей Алм столкнулся с серией мини-кризисов. Его весьма удивило, когда глава отдела продаж стал уверять, что дело не в организационном процессе. Клей понял, что нужно подойти к проблеме с другой стороны, чтобы привлечь к ней внимание отдела продаж, и принялся за разработку новой стратегии. Он прекрасно осознавал, что людям, вероятно, не придутся по душе предлагаемые перемены. Вероятно и то, что они будут им противиться. Но хорошие лидеры не сдаются. Они встречают трудности альтернативными решениями и подбирают их, пока не справятся с проблемой. Даже если вы работаете на своем месте уже много лет, все равно относитесь к сегодняшнему дню так, Будто это ваш первый рабочий день. Спросите себя, если бы я только пришел в компанию, что бы я сделал? И действуйте соответственно. Всегда старайтесь улучшить деятельность своей организации. Определите проекты, за которые хотели бы взяться. Предложите тоже своим коллегам. Станьте искателем приключений, исследователем. Хорошо ли вам знакомо место, где вы работаете? Посетите завод, склады, оптовую базу, розничный магазин. Обязательно побывайте во всех интересующих вас подразделениях. Совершенно не обязательно быть руководителем, чтобы находиться в курсе происходящего. Повсюду старайтесь найти новые интересные идеи. Если вы всерьез нацелены на инновационное развитие, Сделайте поиск идей своим приоритетом. Побуждайте сотрудников внимательно наблюдать и слушать, что происходит в мире за пределами организации. Собирайте идеи с помощью фокус-групп, экспертных советов, ящиков для предложений, встреч за завтраком, мозговых штурмов, анкет для клиентов, используйте тайных покупателей, изучайте опыт конкурентов и тому подобное. Для обмена идеями с теми, кто не входит в ваш обычный круг, очень удобны онлайн-чаты. Внесите поиск идей в свое ежедневное, еженедельное и ежемесячное расписание. Позвоните трем клиентам, которые какое-то время не пользовались вашими услугами или, наоборот, недавно приобрели ваш продукт. Спросите, что их оттолкнуло или привлекло. Конечно, можно задавать такие вопросы и по электронной почте, но живой разговор для подобных ситуаций подходит гораздо лучше. Поработайте на кассе, в торговом зале и поспрашивайте у людей, что им нравится, а что нет в вашей компании. Сходите за покупками в конкурирующий магазин. А еще лучше, инкогнито, купите что-либо в филиале, салоне или магазине своей компании. и послушайте, что говорят об этом продукте продавцы. Позвоните в свою организацию по телефону и послушайте, как диспетчеры и операторы отвечают на звонки. Убедитесь, что не меньше 25% времени на еженедельных совещаниях посвящено обсуждению идей по улучшению процессов, технологий, разработке новых продуктов и услуг, Не допускайте, чтобы они сводились исключительно к отчетам о рутинной работе. Приглашайте поставщиков, сотрудников из других отделов высказывать на встречах свои предложения. Всегда держите ухо востро, пытливо ищите новые идеи, где бы вы ни находились. Помните, если не отворачиваться от океана, простирающегося за стенами вашей организации, Бурные волны перемен никогда не застигнут вас врасплох. Время действовать. Всегда ищите новые возможности. Лидер, который стремится к экстраординарным действиям, готов черпать идеи из любого источника и в любой обстановке. Потому он всегда внимательно следит за тем, что происходит в сфере технологий, политики, экономики экономики демографии, искусства, религии, за жизнью общества. Он ищет возможности изменений в целях улучшения. Благодаря активности он не только скользит по волнам перемен, но и создает волны, которые могут использовать другие. Такой лидер проявляет инициативу сам и поддерживает инициативу окружающих. Вам не нужно поворачивать вспять историю Но вы должны изменить шаблонное мышление. Необходимо проявлять активность, привлекать и стимулировать инициативу. Будьте начеку, не позволяйте ложному ощущению безопасности убаюкать вас. Перемены, инновации, лидерство — понятие одного ряда. Это означает, что вы должны фокусироваться не столько на рутине, сколько на неизведанном и неиспытанном. Стоит помнить, что часто самые прорывные идеи исходят не от вас и даже не от вашей организации. Их надо выискивать повсеместно, а значит, лидеру необходима не только проницательность, но и наблюдательность. Стремление к переменам — приключение. Преграды на этом трудном, но вдохновляющем пути помогают узнать себя. Чтобы вы и те, кто идет за вами, смогли проявить свои лучшие качества, вы должны ясно видеть смысл и цель вашей работы. Итак, новые вызовы требуют от вас поиска возможностей для улучшений и инноваций, готовности проявлять инициативу и поддерживать инициативы других. Это означает, что вам следует. Первое. Каждый день делать что-то, чтобы стать лучше, чем вчера. Второе. Искать новый опыт и навыки вовне. Не бояться выйти для этого из зоны комфорта. Третье. Ставить вопросы, что нового, что дальше, что лучше, как перед собой, так и перед другими. Четвертое. Найти достойную цель, с которой можно связать выполнение поставленных задач. Пятое. Задавать вопросы, обращаться за советами, выслушивать разные точки зрения. Шестое. Проявлять предприимчивость, не позволять делу превращаться в рутину.